Попытать счастье и другим женщинам. Живя замужем, добрая женщина может в семье свободно высказываться, когда говорит во сне. А в деловой жизни, когда мужчины дремлят за столом совещаний, вспоминая приключения прошлой ночи. Деловая активность требует умения в такой же степени, как и супружество. Женщина-кошечка может заставить мужчину вести собачью жизнь, а мужское свинство воспитывает евангелисток, подобных миссис ч е р н е к Многолетний опыт убедил меня, что ненасытная жажда нежности и ласки, свойственные мужчинам, обычно перестает их мучить вне дома. Но зато дома они быстрее всего освобождаются от джентльменств. Одна маленькая особенность отличает мужчину от свиньи. Мужчина вечно требует от своей попечительницы нежности и пищи. А свинья – только п и щ и Но как свинью, так и мужчину – Не стоило бы держать в доме только из э, потребности общения. Зачем покупать запасные автомобильные части, когда живешь у железнодорожного шлагбаума и можешь иметь их даром? Итак, если я у д а л и л а с от дел, то п р и ч и н ы этого были отнюдь непресловутые затруднения переломного возраста. и з л ю б л е н н о й темой мужских сплетен...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 Но это не было серьезностью Данте, который в свое время м е т а л л с е р д и т ы е громы на легкомысленных женщин Флоренции и рекомендовал им искать счастье в тихом жужжании прялки. Энси х ь ю п и стал серьезен, просто по-человечески, и действительно по-мужски. В его глазах неопределенного цвета вспыхнуло...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 Я теперь, вероятно, был бы маленьким жалким адвокатишкой, который лишь занимается регистрацией ценных документов, доведет споры и тяж бы неимущих, либо терпеливо дожидается в прихожей суда, не потребуется ли какой-нибудь жертве юстиции бесплатный судебный защитник. Минна. Честно говоря, я... я... опечален.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 Нежные слова, скаженные шепотом на ушко. Мне уже принадлежало такое большое состояние, что я наконец-то могла принадлежать самой себе. Если я была нарочито резкой и обидчивой, меня называли о т х о т в о р е н н о й Если я становилась ехидной злой, говорили, что я поразительно умна и остроумна. Однако сама я чувствовала себя все той же минной Эрминной Эрнестиной, рожденной в Миннесотте, дочерью ресторатора Бориса б а р а н а у с к о с а и Натальи Гусайте, с той самой минной, что верила в гороскоп и в мужчин, рожденных под знаком Девы, вступающих носками внутрь и в большинстве своем порядочных свиней. За исключением Армоса Карлсона, которого я... л ю б и л а и фамилию которого о к а л и в а й с к и воспитанные дамы ужаснутся этого» я увековечила в славном названии объединения «Карлсон». Я продала фирму «Карлсон» новым владельцам. О цене здесь упоминать не стоит, с условием, что мой верный э н т Хюбе останется генеральным директором. Себе же я оставила только четыре грузопошазыжирских парохода,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 Мне это нисколько не мешало, я ничего не имела против избранного ею пути. Все время вправо, а после этого, наконец, прямо. По причинам, относящимся к технике налогообложения, а вовсе не из благотворительных побуждений, как говорилось в торжественных речах, я учредила фонд Минны Карлсон-Канонен. Целью которого было оказывать поддержку и способствовать развитию исключительно финской культуры. Выплачивать пособия и суды финским, патриотически настроенным литераторам, артистам и ученым. Фонд имел свои, разумеется, формальные п р а в л е н и е и дирекцию ради того, чтобы некоторые честолюбивые деятели могли удобно рекламировать себя, украшать список своих заслуг, и получать коллегиальное заседение в ресторанах. Фонд имел также три специальные авторитетные комиссии, которые вносили предложение о распределении суд. Еще в самом начале было решено не выдавать суды спортсменам, которых развелось так много, что всего национального бюджета им едва хватило бы лишь на одну разминку. Решили также ничего не давать и музыкантам. Эту свою принципиальную установку – Правление фонда и его а в т о р и т е т н о й комиссии объясняли тем, что финансовая поддержка музыки совершенно ликвидировала бы с течением времени благородную профессию певцов и музыкантов, странствующих по дворам, а это, несомненно, нанесло бы непоправимый ущерб нашей молодой культурной стране, которая старательно перенимает и лелеет романтическое наследие седой Европы. Директор в и к т о р и Лехтевя, член правления фонда «Верный страж культуры», он, между прочим, каждое лето приносил цветущую пеларгонию к подножию памятника Алексиса Киви, приводил в качестве примера потрясающую историю певца Тимо Пиппинена, который мог бы стать великим тянером, если бы вдруг не обнаружилось, что у него из носа удалены полипы. Опираясь на этот пример, директор Лехтевя э, решительно возражал против предоставления суд музыкантам и певцам. В то же время он подчеркивал, что является большим другом музыки. Всякий раз, когда жена его пела в ванной комнате, он спешил заткнуть уши ватой. «В это время я познакомилась с писателем Свеном л о у х и л а Если не ошибаюсь, имя его... Многим совершенно неизвестно, я тоже ничего не слыхала о нем, пока он сам не пришел ко мне и не представился. Явился он не засудой, ему нужна была другая, совершенно пустяковая помощь. Вот его собственные слова. «Разрешите отрекомендоваться Лоу Хелла». «Литературные разнорабочие, всегда оставляющие стихи и калоши в передние издателя и представляющие славу тем, кто ее домогается, вы позволите отнять у вас немножечко драгоценного времени». Я пригласила его сесть, но он пожаловался на необходимость вечно спешить и сказал, что просидел уже восемь часов к ряду. Это был лысый. В последний раз я снял волос с гребешка одиннадцать лет назад, а с плеча только вчера, но это был у же ха -ха -ха, не мой волос. Кругленький мужчина средних лет с живым и умным взглядом, ясно-голубых глаз».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 — Ну вот, э -э, сударыня, раз уж мы познакомились, я хочу просить вас о маленьком одолжении. — О, нет-нет, сударыня, не о деньгах, а о чем-то э -э, гораздо более ценном. — Вы стопроцентная американка. — Кстати, э -э, какое ужасное слово, стопроцентное, и бесспорно сможете мне помочь. — о б ъ я с н и т ь «Что означает слово «пимп»?» «Пимп»? <смех> «Пимп» — это женоподобный мужчина», — ответила я, рассмеявшись. «О, отлично, это подходит к тексту. А тогда эм, э, что такое э, «скуар», если речь идет о человеке?» «Сквар» э, — это примерно то же, что «чурбан», «болван» или «остолоп». «Прекрасно!» — тоже годится. А вот еще выражение «слабстик». «Хо-хо!» «Слабстик» — это значит «рохля» — парень-размазня, которому ото всех достается. я х о «Спасибо. Я очень вам благодарен, сударыня. Я перерыл все словари, но нигде не нашел этих слов. Право же. Я и сам изрядный э, э, э, скуар, что э, давно не догадался спросить у вас». «Дело в том, что э, мне пришлось переводить одну э, американскую книжку, и здесь я исключительно щепетилен. Э, переводить так уж переводить, не выношу, когда э, в литературной работе халтурят». Э, «Да, э, это слишком напоминает э, духовную проституцию. Ну, э, э, вот, э, э, госпожа Карлсон Каннон, э, огромное вам э, спасибо!» «Не стоит благодарить за такую малость, э, всего лишь несколько слов», — выразила я, искренне обрадованная тем, что среди Такого множества людей я нашла человека. О, нет, э, что вы, э, безусловно, стоит, э, сударыня. Даже одно единственное слово может иметь необычальную силу. Им о ж н о начать или окончить войну, выразить благодарность или порицание. А кроме того, ведь и... Э,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 Он выпустил ранее несколько сборников очерков и книгу путевых заметок, но в то же время жил почти исключительно за счет переводов на финский язык с английского. В дополнение к трем специальным авторитетным комиссиям, экстраординарным экспертам для решения вопросов, в которых хорошо осведомленные комиссии были недостаточно хорошо осведомлены, Комиссия по литературе состояла из тщедушного профессора-литературоведа, который всегда получал советы и указания от своей жены, молодого доцента, который предложил выдавать ссуды лишь писателям и поэтам, доказавшим свой патриотизм и боровшимся своими произведениями за крепкий семейный очаг, за веру в Отечество. Молодого критика, по мнению которого с у д ы следовало выдавать исключительно литератором, не достигшим д д в а а ц т 0 л е т н е г о возраста с целью поощрения э, грамотности. И, наконец, экстраординарным членом комиссии был писатель л о у х е л а представлявший здравый ум, способность суждения и трезвый цинизм. Перелистывая заявление о судах, он обычно весело в о с к л и ц а л Хо -хо. ишь ты ишь ты мальчики хотят получить на выпивку ага это этот вероятно собирается купить себе зимнее пальто или э, вынужден платить за старые проделки комиссия сценических искусств состояла лишь из двух членов Одного известного чтеца, который обладал высокоразвитым литературным вкусом, и бы покупал только хорошо переплетенные книги, и одного почти неизвестного директора театра, представлявшего артистов обоего пола. И в этой комиссии экстраординарным членом был писатель Свен Лоухелла.